Я восстал из планетной грязи, ногой и беззащитной. Я стал изготовлять орудия труда. Я строил и разрушал, творил и уничтожал. Я создал нечто сильнее себя, и оно меня уничтожило. Мое имя человек, и это мое последнее творение. Он улыбнулся. Получилось совсем неплохо, возможно, не совсем грамотно.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 лишь бы он раньше его видел или хотя бы знал о нем понаслышке. Хорошо знакомые предметы получались лучше всего. То, о чем он узнал из книг или разговоров, к примеру, дворцы, выходило кособоким и недоделанным, но постаравшись, он мысленными усилиями обычно поправлял неудачные детали. Все его творения были объемными, а еда не только имела прежний вкус, но даже насыщала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 что с материей легче обращаться, если хотя бы раз из нее что-то вылепить. Он даже мог сотворять птиц и мелких животных, вернее, нечто, похожее на птиц и животных. Но людей он не пытался создавать никогда. Он был не ученым, а просто пилотом космического корабля. Его познания в атомной теории были смутными, а о генетике он и вовсе не имел представления.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 Представляю, какая из меня получилась спящая красавица. Словом, я не замерзла. А когда ты открыл все отсеки, я ожила. Вот и вся история. Наверное, пару дней приходила в себя. И как ты ухитрился не заметить меня? Просто я не особо приглядывался в кладовых, признался он. Довольно быстро выяснилось, что мне припасы собственно и не нужны. Странно. «Мне кажется, я все отсеки открывал, но никак не припомню». «А это что такое?» – спросила она, взглянув на надпись. Решил оставить что-то вроде памятника. «И кто это будет читать?» – практично поинтересовалась она. «Вероятно, никто. Дурацкая была идея». Он сосредоточился, и через несколько секунд гранит снова стал гладким. «Все равно не понимаю».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 — Можешь поворачиваться. — Недурно, — улыбнулась она, оглядев его от макушки до пяток. — Одолжи-ка мне расческу и будь добр. Сделай мне платье. Двенадцатый размер, но только по фигуре. Он и не подозревал, насколько обманчивы бывают женские фигуры. Две попытки пошли прахом, и лишь с третьей он сотворил нечто подходящее, добавив к платью золотые туфельки на высоких каблуках. «Жмут немного», — заметила она, примеривая обновку. «Да, и без тротуаров не очень-то практично, но все равно большое спасибо. Твой фокус навсегда решает проблему рождественских подарков, верно?» Ее волосы блестели на ярком послеполуденном солнце. И вообще, выглядела она очень привлекательной, теплой и какой-то удивительно человечной. «Попробуй, может и ты...» «Сумеешь творить!» Нетерпеливо произнес он, страстно желая разделить с ней поразительную новую способность. «Уже пыталась. Все напрасно. И этот мир принадлежит мужчинам». «Но как мне совершенно точно убедиться, что ты настоящая?» Нахмурился он. «Ты опять за свое! А помнишь ли ты, как сотворил меня, мастер?» Насмешливо бросила она и присела ослабить ремешок на туфельках. «Я все время думал о женщинах», — хмуро произнес он, — «а тебя мог создать во сне. Вдруг мое подсознание обладает теми же способностями, что и сознание, и воспоминаниями я мог тебя тоже снабдить сам, да еще какими убедительными. А если ты продукт моего подсознания, то уж оно бы постаралось повернуть все так, чтобы сознание ни о чем не подозревало. Чушь собачья.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 Сверкали сапфиры. К вершине самого высокого шпиля вела величественная лестница из молочно-белой слоновой кости с тысячами мраморных в прожилках ступенек. Над голубыми лагунами порхали птички, а в спокойных глубинах мелькали серебристые и золотистые рыбы. Они прошли через город, и он создавал для нее белые, желтые и красные розы и целые сады с удивительными цветами. Между двумя зданиями с куполами и шпилями он сотворил огромный пруд, добавил прогулочную барку с пурпурным балдахином и загрузил ее всевозможной едой и напитками, всем, что успел вспомнить. Они поплыли, освежаемые созданным им легким ветерком. «И все это фальшивое», — напомнил он немного погодя. «Вовсе нет» улыбнулась она. «Коснись и убедишься, что все настоящее. А что будет после моей смерти? Не все ли равно? Кстати, с таким талантом тебе любая болезнь нипочем. А может, ты справишься и со старостью, и смертью?» Она сорвала склонившийся к воде цветок и вдохнула его аромат. «Стоит тебе пожелать, и ты не дашь ему завянуть и умереть».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 «А фамилия?» Она поцеловала его. Над лагуной кружили созданные им ласточки, безмятежно мелькали в воде рыбки. А его город, гордый и величественный, тянулся от самого подножия, залитых лавой гор. «Ты так и не сказала мне свою фамилию!» Напомнил он. «Ах, фамилия! Да кому интересна девичья фамилия? Девушка всегда берет фамилию мужа. Женская увертка!» А разве я не женщина? улыбнулась она.